«Знаете, мистер Уикинс, на спор могу идти, что если наловить орлов целую стаю, привязать к ним веревки, так они человека прямо на край стены могут поднять». «Ну, это вполне вероятно», — согласился мистер Уикинс. «Если бы только ты смог изловить этих орлов». «А теперь, с твоего позволения, я продолжу урок».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 и выдернул его из запарта. Ступай ко мне в кабинет. Выходя из дверей, Порджи услышал, как мистер Уикинс сказал Класс свободен до моего возвращения. Мальчишки всех калибров, высокие мальчишки среднего роста и совсем малыши, неудержимой лавиной хлынули из класса. Когда Рава это неслась мимо Порджи, его двоюродный брат Гомер резко затормозил и, как будто нечаянно, заехал ему локтем под ребра. Гомер, которого прозвали «бульдожкой»,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 — Селки для орлов, — признался Порджи. — Я селки для орлов рисовал. — А что я могу поделать? Это меня стена заставила. — Продолжай. Порджи мгновение колебался. Пруд снова хлестнул по стулу. Я хочу поглядеть, что там с другой стороны, — выпалил Порджи.